«Как я понял, вы работаете здесь по субботам?» — неуверенно начал Светберг. «Я безработная», — сказала Анника Хакстрем. «Рабочих мест нету. Вот и сижу тут по субботам, а больше ничего не делаю». «Да, времена нынче нелегкие», — посочувствовал Светберг. «Я даже думала податься в полицию», — сказала девушка. Светберг с удивлением посмотрел на нее. «Только, небось, не влезла в мундир», — продолжала она. «А вы почему не в форме?» «Мы не всегда ходим в форме», — ответил Светберг. «Тогда, пожалуй, есть смысл вернуться к этой идее. Что я натворила?» «Ничего». «Я просто хотел спросить, не подался ли вам на глаза здесь в магазине мужчина весьма примечательной внешности?» Он застонал в душе, произнеся эту идиотскую фразу. «Как это примечательный?» «Очень жирный и плохо говорит по-шведски». «А, вон вы о ком!» Светберг возрился на нее. «Он был здесь в прошлую субботу», — пояснила Анника. Светберг достал из кармана блокнот. «Когда?» «В самом начале десятого. Один?» «Да. Вы не помните, что он купил?» «Много чего, в том числе несколько пачек чая. Четыре сумки унес». «Это он?» «Думал Светберг. Русские пьют только чай. И столько, сколько мы кофе. Как он расплачивался наличными?» А как вам показалось, он нервничал, или, может быть, вы еще что-то заметили? Всякий раз Анника отвечала коротко и определенно. Он спешил, не глядя заталкивал покупки в пакеты. Он что-нибудь говорил? Нет. Откуда же вы знаете про акцент? Он поздоровался и поблагодарил акцент сразу услыхать. Светберг кивнул. Оставалось всего один вопрос. Вы, конечно, не знаете, где он живет. Девушка наморщила лоб и задумалась. «Вдруг она этот вопрос ответит?» Мелькнула в мозгу у «Где-то неподалеку от щебеночного карьера». «Щебеночного карьера? Вы знаете, где находится народный университет?» Светбер кивнул. «Нужно проехать мимо него, а дальше дважды свернуть налево». «Откуда вам это известно, что он живет именно там?» «За ним в очереди стоял старикан по фамилии Хольгерсон». Он всегда готов поболтать, когда расплачивается. Но вот он и сказал, что в жизни не встречал такого жирнюги, и добавил, что видел его возле какого-то дома неподалеку от щебеночного карьера. Там много пустых усадеб. — Хольгерсон знает вообще все, что происходит в тумме, Лили. Сведдрих спрятал блокнот. — Теперь надо спешить. — Знаете, может, из вас и получится, полицейский. — А что он сделал? — спросила девушка. — Ничего. Если он явится опять ни в коем случае, не подавайте виду, что о нем кто-то спрашивал, тем более полицейский. — Я ничего не скажу. А можно я как-нибудь зайти в полицейское управление? Позвоните и спросите меня. Моя фамилия Светберг. Я вам все покажу. Она просияла. — Непременно зайду. Только не сейчас, а через недельку-другую. Сейчас у нас работы выше крыши. Он вышел из магазина, и поехал в ту сторону, куда направил его Анника. У поворотах к карьеру остановился и вышел из машины, достал из бардачка бинокль, подошел к карьеру и вскарабкался на брошенную камни-дробилку. По ту сторону карьера виднелись две усадьбы, расположенные довольно далеко друг от друга. Один из домов наполовину развалился, второй производил вполне сносное впечатление. Но машин во дворе не видно, дом казался безлюдным, и все же он чуял — это здесь. Усадьба уединенная, дороги мимо нее не ведут, без дела в этот тупик никто не поедет.